Издательство, издательство, миф. Издательство, миф. Миф. издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Бриджит Флин Уокер. С тобой интересно. Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают и найти друзей. Перевод с английского Наталья Виноградовой. Читает. Юлия Новожилова «Интересно, — подумала я, — сколько людей в мире страдали и продолжают страдать только потому, что не могут выбраться из паутины собственной сдержанности и робости. В слепоте и глупости они строят перед собой огромную, кривую, уродливую стену, скрывающую от них истину. Я, по крайней мере, поступала именно так». Я создавала внутри себя ложные картины и, не отрываясь, рассматривала их. Мне не хватало храбрости, чтобы потребовать правду. Стоило мне сделать хотя бы один крохотный шажок из ловушки собственной робости. Дафна Дюмарье, Ребекка Предисловие «Ты чувствуешь тревогу, находясь среди людей?» Тебя беспокоит, что ты не нравишься окружающим? Ты уверен, что тебя считают странным? Ты потеешь, ощущаешь дрожь или тошноту, если тебя просят устно ответить перед классом или поучаствовать в спортивном соревновании? Ты готов сделать что угодно, лишь бы не разговаривать с людьми, которых плохо знаешь? Ты не ходишь на вечеринки и свидания? Ты избегаешь даже смотреть людям в глаза, или здороваться со знакомыми. Если какое-то из этих утверждений, а может быть, все они, кажется тебе соответствующим действительности, тебе, возможно, захочется пройти программу, описанную в этой книге. Бриджит Флин Уокер — клинический психолог. Она много лет работает с подростками, страдающими от различных типов тревожности. В книге она собрала методы, которые успешно использует в работе. Книга посвящена социальной тревожности. С ней можно работать самостоятельно, а можно пользоваться ею при поддержке своего психотерапевта или психолога. Доктор Уокер познакомит тебя с программой когнитивно-поведенческой терапии КПТ, которую разработала специально для подростков. Она излагает материал последовательно и отвечает на распространенные вопросы как о самой программе, так и о социальной тревожности в целом. Возможно, ты никогда не пробовал справиться со своей социальной тревожностью, потому что считал, что ничего не поможет. Или ты слишком стеснялся просить о помощи. А может быть, ты уже обращался за поддержкой, но это не помогло. Я понимаю, что попросить о помощи или хотя бы дать другим понять, насколько тебе плохо, может быть очень и очень трудно. Преодоление именно этого первого препятствия иногда и есть самое трудное. Но если ты дослушал до этого места, то у тебя, скорее всего, хватит азарта, выдержки и мотивации победить свою социальную тревожность. Я советую тебе попробовать. Мне кажется справедливым заметить, что ты ничего не потеряешь, зато приобрести можешь очень многое. Майкл Томпкинс, PHD Член Американского Совета профессиональной психологии.